Глава двести сорок шестая. Надин. Пожилой женский голос. — Алло? — Может, я в спешке номером ошибся? — Надин, можно к телефону? — неуверенно спросил я. Час был поздний. Я уловил нотки нерешительности на другом конце. должно быть, это ее мать. — Будьте так добры, пожалуйста, — взмолился я. — Пойду посмотрю. С некоторой недоверчивостью и опаской согласился голос. Жду звук легких шагов. Рука осторожно касается аппарата. К трубке приближаются чьи-то губы. Алло. Кто говорит? Интересуется голос, сладкий и хорошо знакомый за 300 лет реинкарнаций. Никакого сомнения. Это она. Алло. Тишина. «Это я!» — бормочу я в трубку. Я слышу, как на другом конце кто-то всхлипывает. Всхлипывает от радости. Одновременно, в один голос, давясь слезами, мы начинаем говорить. Разговариваем о совершенно сумасшедших вещах. Делаем признания, о которых невозможно сказать человеку, если ты его ни разу в жизни не видел. Благодаря Танатонавтике я уже сталкивался со сложными, опасными ситуациями, но никогда я не был так глубоко тронут. В то же время я был в ужасе и знал, что она переживает то же самое. — Я так долго ждала, чтобы ты позвонил, — ласково сказала Надин. — Я знаю, — прошептал я молчание Алло! — испугался я. «Нет, — Нет-нет, я здесь, я все время здесь, для тебя. У меня перехватило горло. Как раз этот миг выбрал Фредди-младший, чтобы вползти в комнату с опухшим от сна лицом и выкрикнуть свое первое слово «Папа!». Пухленькая ручка принялась хлопать меня по лицу, стирая слезы, застрявшие в моей свежевыращиваемой бороде. Я взял сына на руки и понес его обратно в спальню. Бережно подоткнув одеяльце, я прикрыл дверь, разрисованную бело-голубыми облаками моей супругой. Я больше не хотел слышать отчаянное «Алло, алло», доносившееся из трубки. Вот она. Теперь-то я до конца усвоил знаменитую вторую правду. Чёртов, чёрт, сатана! За что? Я бы дорого заплатил, чтобы никогда не слышать. Пронадин Кент. Я проклинал Рауля. Я проклинал ангелов в целом и сатану в частности. Я проклинал Танатанавтику. Я обнял моего сына, уже прикрывшего свои глазки, синие, как у его матери. В гостиной Рауль хохотал, как демон. Алло, алло, все еще плакал телефон. Я схватил трубку я больше так не могу хочу быть кем то еще чтобы никаких женщин с мне судьбой и они в состоянии выполнять древний контракт подписанный в предыдущих жизнях мне захотелось скинуть эту кожу что обтягивала мою душу я вцепился себе в руку пока из под ногтей не показалась кровь за что мне такую Я не могу никуда убежать, ни в один город, ни в одну страну, это правда будет меня вечно преследовать. Остановите этот мир, я хочу сойти. Остановите этот мир, я хочу сойти. Я попробовал взять себя в руки и прошептал в трубку, не сдерживая своей ягонии: Забудь обо мне, Надин, ради бога, пожалей меня и забудь на всю жизнь. Найди другого, умоляю тебя, Надин, и будь с ним счастлива. Без долгих разговоров я схватил Рауля за ворот и вышвырнул за дверь.